глава 16 энди ты раздаешь наш адрес направо и налево шепчу я Нова на кухне пока мы делаем пеноколаду и розовый лимонад мич не незнакомец шепчет он в ответ и с остальными ты тоже знакома мы виделись всего один раз я перехожу на повышенные тона и снова понижаю голос «Если мы виделись с кем-то один раз, это не значит, что этому человеку нужно дать свой адрес. Разве мама с папой не говорили тебе, что с чужими нельзя разговаривать?» Меч просто хотел помочь, а тебе правда нужна была помощь». Я фыркаю, не в силах с этим поспорить. На эмоциях я слишком резко втыкаю маленькие бумажные зонтики в стаканы с напитками и чуть не опрокидываю один из них». Заметив это, Ноа поджимает губы, стараясь сдержать улыбку. И тут я понимаю, что с тех пор, как ребята приехали сюда, мой брат улыбался и общался больше, чем когда-либо до этого. Осознание этого немного смягчает мое раздражение. Но только совсем чуть. чуть Хотя бы предупреди меня в следующий раз. Хорошо? Я была в пижаме. На этой фразе я широко раскрываю глаза для большей убедительности. И я не думал, что это важно. Он пожимает плечами. «О-о-о!» Его брови возмывают вверх, будто он только что нашел ответ к загадке. Тебе нравится меч? Я открываю рот, чтобы ахнуть, но тут же закрываю его. Нет. Ну а пристально изучает меня, от чего мне становится неуютно. Я смотрю на потолок, на напитки, на свои ноги, куда угодно, только не на него. Тогда почему ты вся красная? Игнорируя его вопрос, я беру поднос с напитками со стойки и сую ему в руки. Один из коктейлей переливается через край прямо на поднос. Лёд вот-вот растает. Пора отнести коктейли ребятам. Ага. но поворачивается и, не сказав больше ни слова, направляется в комнату к гостям. Ухватившись за край столешницы, я делаю глубокий вдох в попытке успокоиться. Закрыв глаза, я медленно выдыхаю. Я смотрю на высокий стакан с розовым лимонадом и добавляю к нему маленький зонтик, чтобы Митч не чувствовал себя обделённым. Мне действительно интересно, почему он не пьет. Ну а как же? Но, по правде говоря, это не мое дело. Может быть, он не пьет, чтобы держать себя в форме, хотя другие ребята, кажется, об этом не беспокоятся». Подавив свое настойчивое любопытство, я беру стакан и возвращаюсь в спортзал, который стал таковым благодаря здоровяку и ребятам из его команды. Остаток выходных я провожу на работе, так и не сумев на эти время использовать новенький спортзал по назначению. Должна признать, ребята справились с работой намного лучше и быстрее меня. Нужно их как-нибудь отблагодарить, как-то помимо коктейлей. Но что можно сделать для группы мужчин, у которых есть деньги на все, что они пожелают? Смастерить им открытку? Идея так себе. В очередной раз я отвожу а в школу. Ему до сих пор это не нравится, но от одной мысли о том, что он поедет туда на автобусе, я начинаю беспокоиться. Я ведь даже не знаю водителя. Не знаю, насколько безопасно он водит. Я и так потеряла почти всех, кто был мне близок так что я, пожалуй, продолжу подвозить его перед работой и забирать его со школы в свои выходные. В мои рабочие дни ему приходится добираться домой на автобусе, но я терпеть этого не могу. Сегодня Ноа попросил меня высадить его в двух кварталах от школы, чтобы его друзья нас не увидели. Вернувшись домой, я вспоминаю об этом и закатываю глаза. Войдя в теперь уже законченный спортзал, я не могу сдержать восхищения тем, как все обернулось, Пол теперь покрыт толстыми черными матами, дальняя стена увешана зеркалами, рама для приседа расположена по центру стены, а стойка для гантелей находится напротив нее. Что самое классное, я подключила сюда колонку, чтобы заниматься спортом и слушать аудиокниги одновременно. Правда, теперь в главной спальне жуткий беспорядок из-за того, что я перетаскала туда свои вещи. Ну да ладно, разберусь совсем по порядку. Переодевшись для тренировки в леггинсы, кроссовки и кофту с длинным рукавом, я включаю аудиокнигу и приступаю к тренировке. Я как раз на том моменте, когда принц Ромео погружается в глубокие раздумья о том, какую из девушек ему выбрать — Александру или Джазабель. Буквально все, кроме принца, знают, что Александра — любовь всей его жизни. Знаете, есть создание напряжения — а есть откровенная глупость. Вот это глупость. Я даже не очень хочу дослушивать эту нелепую книгу, но я потратила впустую столько часов своей жизни на нее, что не могу остановиться сейчас, когда уже почти закончила. Установив штангу и гантели, я начинаю с приседаний. Движение и напряжение мышц доставляет такую приятную боль. Да, мне явно этого не хватало. Когда я разъезжала по стране, по работе, Я занималась спортом каждый вечер. Мне всегда было важно, есть ли в съемной квартире тренажерный зал. Эту небольшую часть моей старой жизни я смогу привнести в новую. Интересно, что еще я смогла бы возродить? Может, свою личную жизнь? Я не помню, когда в последний раз ходила на свидание». Даже когда я работала медсестрой по контракту, я почти никогда ни с кем не встречалась, потому что переезжала на новое место каждый месяц или два. Мама частенько читала мне нотации о том, что мне нужно остепениться, пустить корни, и иногда, мне кажется, она была права. Что, если бы я выбрала другую карьеру и купила бы дом здесь, в Вашингтоне? Я была бы ближе к своему брату. У меня были бы здесь друзья, которые смогли бы меня поддержать, Может быть, даже парень. А сейчас я нигде не чувствую себя как дома. И, кроме Ронды, и, видимо, Митча, мне не на кого опереться. Не то чтобы я и правда полагаюсь на Митча. То, что он помог мне по дому, не делает нас друзьями. Так ведь? Хотя он также помогает моему брату и раздобыл для нас отличные места на пятничную игру. Но это все только ради Ноа. Внезапно я приподнимаюсь с корточек и поднимаю штангу. Что если все эти взгляды украдкой и комментарии Митча, которые я расценивала как флирт, были просто любезностью? Что если он просто хочет поладить снова и вообще не рассматривает меня как девушку? Я усмехаюсь и вновь поднимаю штангу. «Ну и пожалуйста!» «Все равно он надоедливый», — говорю я себе в зеркале. Но даже мое отражение знает, что это ложь.